картографирование поверхности. «Боишься чего?» со смехом переспросила Рао. Окинс ответил не сразу. А когда он это сделал, то ответ оказался настолько загадочным, что она ничего не поняла. «Неандертальцы», сказал он. Рао считала себя человеком терпеливым. Она обладала той дисциплинированностью и внутренним спокойствием, что необходимо для проведения экспериментов, для завершения которых требуются многие месяцы. Однако, когда командир ничего не добавил в течение почти целой минуты, она почувствовала, как у нее в груди начинает нарастать невыносимая тревога, так что ей очень захотелось завопить и потребовать объяснений. Вместо этого она переспросила. «Неандертальцы?» Майор кивнул. «Неандертальцы». Почти 40 тысяч лет назад на планете Земля жили, по крайней мере, два вида людей. Да, были кроманьонцы, наши предки, и были неандертальцы. «Кажется, я о них что-то слышала», — съязвила Рао. «Все-таки у нее была степень в области астробиологии, а теперь какой-то вояка будет ей рассказывать о неандертальцах». «У неандертальцев была музыка. Они расписывали пещеры» и хоронили своих мертвецов. Они были такими же сообразительными, как и мы, и, наверное, более сильными, продолжал Хокинс, проигнорировав иронию астробиолога. У кроманьонцев были копья с кремниевыми наконечниками. У неандертальцев их не было. А спустя пару тысяч лет не было уже и самих неандертальцев. «А теперь неандертальцы — это мы», — догадалась Дженсен. Командир вздохнул и заговорил снова. Раньше считалось, что кроманьонцы преследовали неандертальцев и довели их до вымирания. Сейчас мы знаем, что это не так. Обе группы, похоже, ладили. У них были даже смешанные браки. Но неандертальцы не выжили. Хотите еще пример? Вспомните о высадке Колумба в Новом Свете и чем она закончилась для индейцев. Или еще пример – открытие Тасмании британцами. Они явились, чтобы торговать, передать тасманийцам новые технологии, отличные металлические инструменты и прочие на тот момент современные штуки. Знаете, что случилось?» Рао откашлялась. «Кхэм. «Я знаю», — сказала она. «Тасманийцы почти вымерли. У них был такой культурный шок, что они перестали рожать детей». «Неужто?» — изумилась Дженсен. Рао пожала плечами и опустила голову. Может, это и недостоверная версия, но я слышала именно ее. Тасманийцы не могли понять чужаков, этих странных белых людей. Британцы хотели их осовременить, цивилизовать, превратить в добрых христиан и хороших верноподданных. Они переселили тасманийцев с их охотничьих угодий на новый остров, а те были настолько перепуганы, настолько не готовы к контакту с иной культурой, что просто перестали размножаться. «Когда сталкиваются две культуры, и одна из них имеет преимущество в технологии, она побеждает». «Побеждает, независимо от того, пришла она с миром или нет». Подвел итог Хокинс. «Вот этого я и боюсь». У него в шлеме прозвучал сигнал. «Пришла информация от робота», — сказал командир. Он набрал команду на нагрудном пульте, и перед ним развернулось окно. «Не поделишься с остальными учениками?» Осведомилась Дженсон, вставая так, чтобы оказаться прямо перед ним, заслоняя обзор нового окна. Майор поворчал, но набрал новые команды, и информация скопировалась в скафандры Дженсон и Рао. Астробиолог все это время работала шестом, но теперь остановилась, и все трое стали рассматривать всплывшее перед ними изображение. Это была карта внутреннего пространства 2И. У них впервые появилось представление о том, что находится в барабане. Картинка была черно-белой, и все обнаруженные ОРОК-объекты оказались размытыми и нечеткими. Тем не менее, это стало откровением. «Какое тут разрешение?» — уточнила дженсон Хокин справился с метаданными. Около 50 метров. «Это означало, что все структуры меньшего размера на карте не отобразятся». Арок получил задание летать туда и обратно вдоль оси, при каждом прохождении улучшая изображение. Пока он завершил только один пролет, и поэтому карта была набросана в первом приближении. Однако низкое разрешение не означало, что карта не представляет интереса. Арок должен был пролететь по всей длине барабана, продвигаясь вдоль оси за счет выпуска небольших порций сжатого воздуха. В ходе полета... Он создавал карту послойно, используя свой единственный сенсор — лидар. Первое, что заметил командир, — это две крупные структуры, по одной на каждом конце веретена, идеально сферические. Одна из них — это наверняка шлюз, сквозь который они вошли. Вторая была намного меньше, но соответствовала местоположению того шва, который они видели на южном полюсе внешней части корпуса. «Значит, это определенно второй шлюз», — сказал Хокинс. «Приятно знать, что у нас отсюда два выхода», — отозвалась Дженсен. Майор не стал ничего на это отвечать. Некоторые вещи бывшему командиру знать пока не нужно. Дженсен не стала у него ничего уточнять. Она была занята картой. Хокинс счел, что она видит то же, что и он сам. «Астронавты полагали, что барабан окажется в основном пустым» что его поверхность будет залита водой, а местность будет преимущественно ровной, не считая редких арок или пузырчатых гор. Все было совершенно не так. Тут оказалось несколько десятков и больше объектов крупнее 50 метров, рассеянных по всему барабану. Одним из них была та самая структура, которая стала их целью, но тут наблюдалось огромное разнообразие других формаций. Башни и шипы, схожие с суперструктурами корпуса. Громадные купола диаметром в несколько километров, хотя на карте они походили на холмы. Обнаружилось и несколько сложных шипастых форм, которые робот не смог достаточно точно отобразить. «Господи», — сказал Хокинс. «Да тут битком набито всякой всячины. Здесь могут оказаться целые инопланетные города». И при том мы могли бы проплыть от одного конца барабана до другого и пропустить их все. — В темноте, конечно, — согласилась Дженсон. Майор обратил внимание на еще одну особенность карты. На ней были пометки с указанием времени. Он отправил запрос роботу и получил в ответ серию частичных изображений, послойных кадров, сделанных на пути. — Вот, — сказал командир, — посмотрите-ка. Он соединил изображения в слайд-шоу, а потом прокрутил, создавая цетраферное изображение. Эти большие купола, видите? Рао бросила взгляд на Дженсен, словно и спрашивая разрешения на то, чтобы заговорить первой. Они становятся больше. Все эти структуры так себя ведут. Они новые, и они растут. Купола разбухают невероятно быстро. И вот тут, указал Хокинс, Уровень воды понижается. Медленно, но заметить можно. «Вижу», — согласилась Дженсен. Никто из них даже не попытался выдвигать гипотезы относительно того, что это значит. Это просто было фактом. Если процесс продолжится, вода отступит настолько, что им придется слезть с льдины и идти пешком. Придется шагать по толстому ковру отростков, покрывающих дно озера. Хокинса эта перспектива не радовала. Они уже еле ползли. Идти по прямой к структуре больше было нельзя. Им приходилось обходить новые скопления неизвестно чего, которые поднимались из воды все чаще. Все вокруг казалось Дженсенс совершенно непонятным. Только пугало. Конечно, им встретилось еще очень много пузырчатых гор и немало арок. А потом стали попадаться парные арки и тройные в ряд, и Хокинс неизменно отказывался проплывать под ними. Сами арки тоже становились крупнее, как и все остальное. Некоторые изогнутые колонны у воды уже достигали 20 и даже 30 метров в диаметре и продолжали парить и дымить. По пути попадались и другие образования. Неясные очертания, возникающие из темноты, словно туман, загустевающие в плотные фигуры. Очертания, определяемые только светом их фонарей. Очертания, окутанные тенями. Астронавтам пришлось сильно отклониться в сторону, чтобы обогнуть нечто вроде кратера или, может быть, колодца почти полукилометрового диаметра. Казалось, что он сложен из мешков с песком или каких-то податливых кирпичей, которые были сложены не в строгом порядке, а словно стекали на свое место, деформируясь относительно друг друга. Край кратера лишь немного выступал над водой вокруг него, и, оказавшись ближе, астронавты смогли заглянуть внутрь. Жидкость внутри кратера, возможно, вода, но с виду более вязкая и замедленная, закручивалась и кипела, словно под каким-то воздействием снизу. На ее поверхности собиралась жирная пена, разбиваемая пузырящейся водой, но полностью не растворяющаяся. Отростки переползали через край кратера и погружались в бурлящую жидкость. Астронавты страшно перепугались, когда один из отростков выдвинулся под их плот. Рау по крабье отползла от края льдины, опираясь на локти, чтобы оказаться ближе к ее центру тяжести. Дженсен подняла штатив выдвижного фонарика, намереваясь использовать его как копье, чтобы пробить змей подобный придаток. но он полностью их проигнорировал. Он был сосредоточен на том, чтобы попасть в гущу внутри котла. Стоило ему залезть на стенку и опустить кончик в жидкость, как он закрепился на ободе крошечными колючими выростами и перестал двигаться. Дженсон оттолкнула их льдину от кратера обратно в темноту. Команда Ориона-7 оказалась у места, где толстая связка кабелей переплелась словно канат, который уходил в обе стороны куда-то, куда не добивал свет их фонарей. Кабели были сходны с отростками, но только значительно крупнее. Толстые стволы в поперечнике примерно в талию Дженсен. Они поднимались из темной воды, словно длинная песчаная коса. Вдоль кабелей бежали искры разрядов, еле видимые. Астронавтам пришлось далеко отплыть обратно, пока Дженсон не нашла возможность обогнуть эту косу. Но даже отыскав дорогу вперед, она вынуждена была притормозить, потому что увидела еще кое-что. Издалека это было немного похоже на дерево, вот только некоторые его ветки могли двигаться, словно руки на толстых узловатых суставах. Прутья на концах этих веток неприятно напоминали человеческие пальцы, правда отросшие на метр. Смотреть было тошно, как эти пальцы медленно сжимались, дрожащие и слабые, образуя шишковатые кулаки, но, несмотря на вызываемое ими отвращение, Они завораживали. «Вперед!» — приказал Хокинс, разрушая чары. Дженсен уперлась шестом и толкнула плот, и они поплыли вперед. Майор проковылял мимо нее и упал на колени у края плота, поводя своими фонарями по воде. «Что там?» — спросила она. «Не останавливайся», — сказал он. «Ничего. Это...» Дженсен вела плот в обход массивной невысокой арки. Они проплыли так близко, что могли разглядеть текстуру поверхности. Она была похожа не столько на бетон, как казалось в начале, сколько на нечто органическое. Не дерево, конечно, но... Колонна состояла из тесно сплетенных нитей, прилегающих друг к другу настолько плотно, что создавали непрерывную поверхность, которая была усеяна глубокими темными провалами, большими, как пещеры. Однако Хокинса заинтересовало нечто другое. Внезапно он отшатнулся назад, так что фонари его скафандра пронзили темный плотный воздух. В луч света что-то попало. Бледное образование, прячущееся в тенях на верхушке арки. Дженсон закрепила шест и всмотрелась, пытаясь понять, что видит. «Что это?» — спросила она. «Тихо!» — рявкнул Хокинс. И тут образование пришло в движение. Сначала казалось, будто оно разворачивается, разделяется на отдельные конечности вроде рук и ног, и... «Боже!» — ахнула Дженсен. «Это... это же... это...» Образование имело форму человеческого существа. Оно двигалось, то попадая в лучи света, то пропадая во тьме. Дженсен уловила цветное пятно. Успела подметить ярко-оранжевый оттенок. Оранжевый, фирменный цвет Каспейс. «Эй! Эй!» — крикнула она. «Эй! Ты наверху!» Фигура энергично замахала руками, указывая туда, откуда они приплыли. Смысл был очевиден. «Возвращайтесь!» — сигналила им фигура. «Возвращайтесь назад!» дженсон тряхнула головой. терен Холмс?» «Террин Холмс!» — крикнула она. «Капитан Фостер!» Она даже не могла разобрать, женская эта фигура или мужская. «Сандра Чаннаронг! Мы пришли вам помочь!» Кто бы это ни был, он скользнул в тень и исчез, словно его там и не было. дженсон толкнула плод ближе к арке. Хокинс рванулся по плоту, чтобы отнять у нее шест, но она держала его в недосягаемости. Рао с трудом удержалась на льдине, которая начала крутиться на темной воде. Вода перехлестывала через край плота, как будто они попали в сильное течение, но Дженсон толкала их в противоположную сторону. Ты ведь видела, да? — спросила Дженсон. Рао подняла голову и увидела, что Дженсон наклоняется над ней. Астробиолог молча кивнула. Да, она видела что-то хотя в темноте трудно было разобрать, что именно. Свет от фонарей Хокинса дергался из стороны в сторону. «Это был кто-то из них», — настаивала Дженсон. «Кто-то из команды Каспейс. Надо подплыть ближе». «Нас о чем-то предупреждали», — сказал Хокинс. Казалось, Дженсон его вообще не услышала. Плот у нее под ногами плясал. Она с силой уперлась шестом, пытаясь остановиться. Похоже, с этим возникли проблемы. Рао перевела свои фонари на воду и увидела, что по озеру бегут буруны. Словно бледные когти рассекали они воду между раскачивающихся льдин. Течение, которое Дженсен ощутила чуть раньше, становилось сильнее. Она слышала, как волны с плеском бьются друг о друга. Казалось, там из-под воды что-то выходит. Что-то большое. Не об этом ли их пытались предупредить? Движение было быстрым. Большая волна надвигалась на них, наверное, достаточно высокая, чтобы перевернуть их плот. «Дженсен!» — крикнула Рао. «Берегись!» Издалека прилетел звук. Такой, словно выпрыгнувший из воды кит, плюхнулся в нее обратно с громким сочным шлепком. А потом вода снова вздыбилась — еще более высокими волнами. Плот беспорядочно закачался, грозя сбросить астронавтов. «Держитесь — Держитесь! — закричала Дженсен. Там, в темноте, нечто, приводившее воду в движение, продолжало шевелиться. Слышно было, как оно, словно громадная ладонь, хлопнуло по поверхности воды. От этих ударов и шлепков плот подпрыгивал и снова проваливался вниз. «Держитесь!» — повторила бывший командир и рухнула на колени, пытаясь обрести хоть какую-то устойчивость. Хокинс все еще стоял почти в полный рост. «Что еще за...» — раздалось оглушительное бульканье, и направление волн поменялось на противоположное, как будто отлив внезапно засосало обратно. Что бы ни пряталось там, в темноте, превращая воду в пену, оно было чудовищно большим. Дженсен сунула руку в карман и вытащила одну из сигнальных ракет. «Что ты делаешь?» — возмутился майор. «Если оно нас увидит...» У ракеты была встроенная рукоять и включатель зажигания. Дженсен направила ее вверх и нажала на спуск. После кромешной тьмы два и вспышка ослепляла, так что Рау пришлось отвести взгляд. Когда она решилась снова поднять голову, то увидела красную комету, рассекающую воздух. На мгновение, всего на секунду, астробиолог смогла охватить взглядом все на километры вокруг. Вогнутые стены чужого корабля, изгибом уходящие вверх и вдаль. Стены, покрытые водой, на поверхности которой покачивались последние обломки льда, пузырчатые горы, Деревья-руки, арки, громадные купола и колодцы и еще что-то, не поддающееся описанию. Рао увидела прямо над собой свод барабана. Деревья-руки высотой в несколько километров, тонкие пальцы которых дергались и загибались внутрь, опрокинутые арки, сотни арок, арки, растущие из сводов других арок, подобно лестницам на одной из картин Эшера. Воздух над головой астробиолога был пронизан сетью, образованной отростками, которые ветвились снова и снова, бледным каркасом оплетая весь барабан. Все это было странно знакомо. Мысли Рао метались в попытке идентифицировать чуждый мир. Даже сейчас, когда ее тело вопило, требуя лечь, стать незаметной, на этом продолжающем содрогаться плоту. Ракета набрала максимальную высоту и открыла небольшой парашют. Она начала опускаться в уплотняющемся воздухе 2И под действием искусственной гравитации. Спустя мгновение Рао перестала видеть мир над головой, что принесло ей облегчение. К несчастью, ненадолго. Потому что теперь она увидела, что именно создавала все эти волны. Сарок, подобно сталактитам, свисали длинные стручки темные продолговатые образования, прикрепленные тонкими стеблями или плодоножками. Длиной они были не меньше двадцати метров, и они были повсюду, болтались над головой, свисали сарок словно спящие летучие мыши, и еще стручки двигались, касаясь воды. Они содрогались, шлепая и ударяя толстыми окончаниями по скрытой под водой поверхности барабана. Именно это и создавало волны, непрерывные, резкие подергивания стручков. Осветительная ракета спустилась почти к самой поверхности воды. В последних ее лучах астробиологу показалось, что один из стручков лопнул, и что-то из него выползало наружу. «Дженсен!» — крикнул Хокинс, и Рау развернулась в его сторону. Он наполовину сполз с плота, который вздымался и содрогался, швыряемый волнами. Пальцы майора впивались в лед, пытаясь найти опору, которой не было. Астробиолог рванулась вперед и схватила его за оба запястья, пытаясь удержать на плоту. Она увидела его лицо, увидела написанный на нем глубокий ужас. Рау держала командира изо всех сил, пыталась упереться коленями в лед и втянуть Хокинса обратно. У нее начало получаться. Появилось ощущение, что она сможет его спасти. «Дженсон!» — сказал командир и вырвал у астробиолога одну руку, указывая куда-то ей за спину. Шлем не позволял Рау обернуться. Она схватила майора за руку своими обеими и дернула, но он не смотрел на нее и совершенно не пытался ей помочь. «Дженсон пропала!» — крикнул он. Рау отпустила его, перевернулась на спину и осмотрелась. Ее фонари скользнули по плоту. Дженсон на нем не оказалась. Шест мгновения дрожал в воздухе, а потом упал в воду. Непонятно было, сама ли бывший командир свалилась с альдины. Или ее стащили? Астробиолог попыталась отползти подальше от того места, где мгновение назад находилась ее напарница. Но было поздно. По плоту ударила громадная волна, перевернув его, и Рао вместе с Хокинсом сбросило в стремительную воду и понесло неумолимым течением. «Ключи еще раз. Улучшить разрешение никак нельзя». «Извините, сэр. Слабый приток данных, который мы получаем от нейтринной пушки, не дает качественного видеоряда. Я делаю, что могу». МакАлистер раздосадованно махнул рукой. «Просто пусти по кругу. Мне надо убедиться». На большом экране Центра управления полетами снова и снова крутилась видеозапись. Один из множества длинных стручков, усеивающий внутреннюю поверхность 2И, Каждые две секунды ударялся одно барабана и лопался. МакАлистер наблюдал именно за ним. Что-то выпадало из стручка, большое и трудноразличимое. Оно рухнуло в воду, подняв брызги, которые еще сильнее ухудшили обзор. Тем не менее, МакАлистер был уверен. Он точно знал, что это нечто, чем бы оно ни было, воздвиглась из-под воды и проползла вперед на несколько метров. Запись пошла снова, замедлилась и увеличилась, так что каждый пиксель стал размером с ладонь. Макалистер просмотрел ее еще раз. Эта штука двигалась самостоятельно. Это был пришелец, без вариантов. Кто-нибудь из экипажа 2И или, может... «Сэр!» окликнула замдиректора АЦ, инженер-биофизик. В ее голосе явственно прозвучал страх. «Телеметрия Ориона пошла в разнос, посмотрите!» Она перебросила на экран новое видео, где движение оказалось таким стремительным, что МакАлистер сначала подумал, что его специально ускорили. Запись передавала то, что видела Дженсен, и на секунду это было лишь изображение тошнотворно кружащейся, почти полной темноты. А потом через поле зрения пронеслись серебристые пузырьки, и позабрало Дженсон плеснуло водой. Они в воде, сказала Адс. Сэр, они перевернулись. Боже, только и смог сказать Макалистер. Рой Макалистер. У нас не было никакой возможности с ними связаться, узнать новости. Если учесть, что мы к тому же по-прежнему находились от них в световой минуте, то вся наша информация приходила с опозданием примерно на 30 секунд. Глядя, как Дженсен падает в воду, я понимал. Есть вероятность того, что вся команда уже погибла.